Глава четвертая Итак, сначала исключительно о быте, и лишь потом о самом моем деле. В два часа дня за мной пришел некий чин, ужасно скучающий вид у всех у них, и повел меня внутренними переходами в канцелярию, где ему дали бумажку с направлением. Затем он повел меня в святая святых, в самый ДПЗ, построенный еще при Александре II по последнему слову тогдашней тюремной техники. Подробно описывать это здание не приходится, оно ни в чем не изменилось за эти десятилетия и слишком часто было уже описано в ряде воспоминаний политических заключенных прежнего времени. Поэтому лишь в двух словах. Всем известно, что на шпалерную выходит лишь фальшивая стена, являющаяся стенкой коробки, в которую заключено само тюремное здание. шагах в десяти от этой стены воздвигнута уже настоящая стена с пробитыми в ней железными дверьми одиночных камер. По всем этажам бежит паутина металлических галереек в шаг шириной, доверху забранных проволочными сетками». Узенькие ажурные лестнички по 18 ступенек в разных местах перекинуты от этажа к этажу, от галерейки к галерейке. Над четвертым этажом потолок, являющийся, однако, полом для следующего этажа, за которым есть и еще один. Эти этажи, пятый и шестой, так называемый первый корпус, для особо строгого содержания преступников нераскаянных и к которым относятся без глубокого уважения». Там месяцами сидят на голодном пайке 300 грамм хлеба, болтушка к обеду и кужину, три раза в день кипяток, без свиданий, без передач, без прогулок, без книг и в строгом одиночестве. Сидят по полгода и больше. Нижние четыре этажа – так называемый второй корпус, где чаще всего в одиночных камерах сидят по двое, а в зимние месяцы перенаселенности и по трое, и по 15 человек». Здесь обычно раза два 3 в месяц разрешаются свидания, четырежды в месяц передачи, по строго нормированному списку, прогулки 15 минут в день, книги, 4 тома на камеру в десятидневку, табак и спички и даже газеты. Кроме того, здесь выдается усиленный политпайок, заключающий в себе 400 грамм хлеба, «Обед из селедочной болтушки и каши, такой же ужин, 600 грамм сахарного песка в месяц, 25 грамм чая, 4 кусочка мыла и 3 коробки спичек». «Майн липшин, вас вильст дунох мир». «Меня ввели в камеру номер 7 первого этажа. Всех таких камер в обоих корпусах около 300, где сидел измождённый юноша, отныне мой сокамерник» но о нем и о другом юноше, через месяц сменившем первого, потом, теперь же о внешнем и о быте. Кстати, об общих камерах с многими десятками обитателей ничего не говорю, потому что не пришлось побывать в них. Впрочем, ниже пробел этот восполнится в Москве и Новосибирске. Размер камер приблизительно одинаков, 8 на 4 шага, мой шаг – аршин. Впрочем, полугодом позднее я сидел в третьем и четвертом этажах, где размер камер был 7 на 3 шага. Против двери окно, подоконник на высоте подбородка человека среднего роста, идет вверх под углом градусов 30-40. За ним двойная рама окна с массивной чугунной решеткой. Окно снаружи забрано железным щитом почти до самого верха, Так что свет проходит через узкую серпообразную щель. Кто же не помнит картины Ярошенко в Третьяковской галерее с заключенным, влезшим на приставленную к окну табуретку или стол, чтобы сквозь щель окна и железного щита взглянуть на свет Божий? Впрочем, никаких движимых столов в камерах ДПЗ нет». К стене приделан спускной железный столик доска размером с квадратный аршин и большое, тоже опускное, железное сиденье. Если в камере сидят двое и более, то по числу сидящих прибавляются и деревянные табуретки. Около стола высокая колонка парового отопления. На другой стене железная койка с тюфяком из стружек, поднимающаяся на день. Вторая железная койка, если в камере сидят двое, становится под первую на день, а на ночь отодвигается к противоположной стене.